Новый главарь банды Джунлин. После вся ватага вернулась в логово, чтобы отпраздновать прибавление в банде. Бандиты выкатили бочки с вином и стали пировать. Пару чашек силой влили и Лидзе. Вино ему не понравилось, но оно немного развязало язык. Зауга не пил. Все больше выспрашивал Лидзе о том, кто он и откуда и что за люди были его родители. Лидзе мало что мог рассказать. Отца он помнил очень плохо, а мать не любила о нем говорить. Но он знал, что отец был отличным охотником и уважаемым человеком в деревне. Вот только однажды он промахнулся. Лидзе не знал точно, от лап или клыков или рогов какого зверя погиб его отец. Но деревенские понижали голос до шепота, когда говорили о том, как было изуродовано его тело. Это точно демон сделал, авторитетно сказал Яньгун, который, конечно же, сидел тут же и слушал. Лидзе нахмурился и высказал очень мудрую для мальчика 12 лет мысль: «Я не встречал демонов. Чудовищами были и остаются люди». «Демонов я тоже не встречал», — сказал Дзао не забыв отвесить мальчишке явнуху подзатыльник. «А ты помалкивай, Гунгун». -гун». «Раскудахтался. Ты сам хоть одного видел?» Яньгун демонов не видел, но верил в них, потому на его шее болталось несколько амулетов от злых сил. Он рассуждал так. «Не станут же люди просто так выдумывать такие ужасные вещи». Они наверняка должны были происходить на самом деле. «Самое время устроить набег на деревню», — сказал кто-то из бандитов. «Пусть новый вожак покажет свою силу». «Дельная мысль», — согласились остальные. Лидзе, услышав это, нахмурился еще сильнее и встал. Бандиты тут же стали пихать друг друга локтями. «Новый главарь будет говорить». Они отставили кружки и чашки, вытерли усы и борода и выжидающе уставились на него. «Мы больше не будем устраивать набеги на деревне», — категорично сказал Лидза. «Но в деревню наведаемся нынче же». Бандиты начали переглядываться. Как так не устраивать набеги? На то они и бандиты, чтобы грабить и убивать. Банда Джунлин вот уже почти 30 лет наводила страх на окрестные деревни. К чести вожаков прошлых и нынешних, людей зря они не убивали. Но если крестьяне давали отпор, что бывало весьма редко, то в пылу сражения могли кого-нибудь и прирезать или пристукнуть. Убить кого-нибудь из солдат, посланных в горы, из города, чтобы избавить окрестности от разбойников, считалось хорошим делом, поскольку неизменно приводило к пополнению арсенала. Некоторые солдаты переходили на сторону бандитов и оставались в горах Джунлин. Жизнь простых вояк в армии была нисколько не легче крестьянской, разве только кормили получше. Дзаога поднял ладонь, чтобы галдевшие бандиты примолкли и спросил, «И зачем же мы наведаемся в деревню, если не будем ее грабить?» Лидзе, задумчиво водя глазами по сторонам, не замечал, что глаза присутствующих округляются, а лица вытягиваются. Он машинально вертел в руках клюку, который ворошил угли в костре, и она давно уже превратилась в крендель под его сильными пальцами. Вероятно, бандиты сочли это намеком, а слушаешься приказа — в барани согну. «Крестьяне и без того нищие», — сказал Лидзе наконец но взгляд его все еще был отрешенным засуха сгубила посевы старые запасы зерна отобрал ван людям нечего есть они буквально умирают с голода разве совесть не говорит что стыдно измываться над слабыми была бы у нас совесть резонно заметил дзауга бандитами мы бы не стали бандиты одобрительно загудели неправда возразил ли убежденно ты хороший человек дзауга Ты поступил по совести, хотя просто мог убить меня и забрать подвеску себе, вместо того, чтобы состязаться со мной. И свое место тоже ты мог бы не уступать, однако же сдержал слово. «Убить тебя!» — фыркнул Заога. «Когда ты валун с одного пинка в свободный полет отправляешь, это надо самоубийцей быть». Бандиты загоготали. «Но мы бандиты», — сказал Зауга уже серьезно. «Мы грабим людей». «Вот и будете грабить», — сказал Лидзе. Только не людей. Разыщем логово демонов? Пришел в восторг Яньгун. Если же не людей, тогда кого? спросил Зауга, отвесив мальчишке явно ху еще под затыльник. Вана! воцарилось недолгое молчание. Потом Яньгун уверенно спросил. А разве Ван не человек? Этот нет. Жестко выплюнул Лидзе, и по его лицу пошла судорога. Но я уверен, что он богат. У него есть зерно и золото. «Зачем шерстить нищих крестьян, когда под носом такая богатая добыча? Неужели до сих пор никто до этого не додумался?» «Но Вана хорошо охраняют», — сказал кто-то из бандитов. «У него две дюжины наемников. «Это сотня разбойников или сотня трусов?» — хлёстко спросил Лидзе. «Вот тут уже бандиты зароптали. Даже Дзаоген охмурил брови. В трусости никого из них нельзя было обвинить. Все они были отчаянные ребята» и тем обиднее было слышать такое от мальчишки, пусть он и вожак. «Да, сдрейфили», — фыркнул Яньгон, пихнув Лидзе локтем в бок. «Слушай, Дзэдзе, мы вдвоем справимся. Чур добычу пополам». «Умом тронулся Гун-гун», гон опешил Дзаога. «А чего мне бояться? Дзэдзе благословение небес получил? Разве он не справится с какими-то жалкими наймитами?» Бандиты начали переглядываться и перешептываться. Этот момент они как-то упустили. Действительно, Лидзе был невероятно силен и сам мог справиться с наемниками. Но вместо этого предложил ему устроить набег всем вместе. А значит, и добычу поделить поровну. Ветер сразу переменился, когда они подумали о барышах. «А что?» — загалдели они. «Можно Ивана, Наемники. Дать фуна этих наемников. Среди нас и настоящие солдаты имеются. Или Дага с нами. Чего нам бояться? Ты хочешь только ограбить Вана?» проницательно уточнил Дзаога, пристально глядя на Лидзе. Лицо того было безразлично, когда он ответил. «Нет, не только. Убить. И спросить чудо у небес, чтобы вернуть ему жизнь, и убить снова. Пока не уймется этот клокочущий вулкан в груди». И он сжал пальцами одежду поверх солнечного сплетения. Зауга не особенно удивился, только покачал головой. Он подозревал что-то подобное. Мальчишка хочет отомстить Вану за смерть матери. Потому и заручился поддержкой разбойников. Зауга разбирался в военном деле и знал, насколько хорошо бывают обучены наемники у богачей. Нужно быть безумцем, чтобы сунуться против них в одиночку, пусть ты и получил благословение небес. И Зауга нисколько не сомневался, что Ли Цзэ тоже все это отлично понимает, поэтому и пришел в город Джунлин, чтобы бросить ему вызов. Но все это Зауга не особенно беспокоило. У бандитов численное превосходство. С наимитами они расправятся быстро. Куда больше его беспокоило будущее банды, что станет делать Лидзе, когда его месть свершится. Но Зауга был из тех, кто испытывает судьбу, поэтому он снова поднял ладонь, призывая бандитов к вниманию, и они его послушались по старой памяти. Лидага сказал грабить Вана, произнес Зауга. Это приказ вожака, а приказы вожака выполняются безоговорочно. «Поглядим, чего ты стоишь, лиза, получивший благословение небес», — подумал он.